Глава 16. Через несколько дней вечером Гена устроил маленькое совещание. "Может, это не совсем тактично то, что я хочу сказать", начал он. "Но всё-таки я скажу. Мне очень нравится то, что мы с вами делаем. Это мы просто здорово придумали. Но с тех пор, как мы всё это здорово придумали, я потерял всякий покой". Даже ночью, когда все нормальные крокодилы спят, я должен вставать и принимать посетителей. Так продолжаться не может. Надо обязательно найти выход. А мне кажется, что я уже нашёл, сказал Чебурашка. Только я боюсь, что это вам не понравится. Что же? Нам нужно построить новый дом. Вот и всё. Верно, обрадовался Гена. А старый мы закроем. Пока закроем. поправила его Галя. А потом снова откроем в новом доме. Итак, с чего же мы начнём? спросил Гена. Прежде всего, нужно выбрать участок, ответила Галя. А потом нам надо решить, из чего мы будем строить. С участком дело простое, сказал Крокодил. Позади моего дома есть детский сад, а рядом с ним небольшая площадка. Там мы будем строить. А из чего? Конечно, из кирпичей. А где же их взять? Не знаю. И я не знаю, сказала Галя. И я тоже не знаю, сказал Чебурашка. Послушайте, вдруг предложила Галя. Давайте позвоним в справочное бюро. Давайте, согласился крокодил и тут же снял телефонную трубку. Алло, справочная, сказал он. Вы не подскажете нам, где можно достать кирпичи? Мы хотим построить маленький домик. Минуточку, ответила справочная. Дайте подумать. А потом сказала: По вопросом кирпичей у нас занимается Иван Иванович, так что идите к нему. А где он живёт? спросил Гена. Он не живёт, ответила справочная. Он работает в большом здании на площади. До свидания. Ну что ж, сказал Гена. Пошли к Ивану Ивановичу. И он вытащил из шкафа свой самый нарядный костюм.